Предстаёт нам словно при вспышке молнии. Кто судит, тот сопоставляет. Гуимплен сравнивал то, что дало ему общество, с тем, что дала ему природа. Как она была добра к нему, как она поддерживала его, как помогала ему. Все было отнято у него, все, вплоть до лица. Природа все возвратила ему, все даже лицо, ибо на земле жил слепой ангел, созданный нарочно для него —